Глава двадцать третья. Больницу я помню смутно. Только яркий свет, шум, сотни вопросов. А ещё как меня везли на каталке. Выяснилось, что я сломала щиколотку в двух местах, и теперь кости будут совмещать. Потом мне накладывали швы и проверяли, нет ли у меня столбняка, коровьего бешенства и ещё чего-то, уж не помню чего. Но сначала мне сделали укол какого-то лекарства, от которого меня потянуло в сон. А когда все процедуры кончились, я рухнула на подушку, как подкошенная. Господи, как приятно лежать в тёплой комнате на чистой постели. Сквозь сон слышу, как кто-то убеждает Джесс, что она правильно поступила, когда повела меня к укрытию. Потом тот же голос несколько раз повторяет, обращаясь к Сьюзи, что в таких случаях общую томограмму не делают, но пренебрегать моим здоровьем никто не собирается, и вообще он здесь главный. Бекки, нехотя открываю глаза и вижу, как Таркин протягивает мне мобильник. Снова Люк. «Люк», — шепчу я в трубку, — «привет. Представляешь, у меня целых два перелома». и Я с восторгом смотрю на свой гипс. Нога висит над постелью на растяжке. Всю жизнь мечтала о таком симпатичном гипсе. Знаю, бедная ты моя. За тобой хорошо ухаживают. Тебе ничего не нужно? Кажется, нет. Знаешь, я вдруг сладко зеваю во весь рот. Что-то я утомилась. Пожалуй, посплю. «Как бы я хотел быть рядом!» Люк говорит ласково и негромко. «Бекки, объясни мне только одну вещь. Почему ты сбежала на север, никого не предупредив?» «Что? А разве он ещё не понял? Мне снова становится больно и горько. Да потому, что мне требовалась помощь. Наш брак разваливался. Кроме Джесс мне было не к кому обратиться». В телефоне молчание. «Что наш брак?» — наконец переспрашивает Люк. «Разваливался!» — у меня дрожит голос. «Только не говори, что не замечал. Это был кошмар. Ты даже не поцеловал меня, когда уезжал». «Дорогая, я злился. Мы же поссорились. Но это ещё не значило, что наш брак рушится». «Да?» «А я думала...» «Я думала, всё кончено. И что тебе всё равно, где я». «Ох, Бекки!» — голос Люка становится таким странным, будто он сейчас расхохочется или заплачет. «А ты представляешь, что я здесь пережил?» «Нет». Я со стыдом закусываю губу. «Люк, прости меня, пожалуйста. Я... не думала. Даже не догадывалась». «Ладно», — перебивает «Он...» Ты спасена, остальное неважно, ты в безопасности. Но меня терзают угрызения совести. Какой он всё-таки милый. А я устроил ему настоящую пытку. Застрял на Кипре, мучается. С раскаянием я прижимаю телефон к уху. Люк, вернись домой. Я же знаю, как тебе не хотелось туда ехать, но пришлось, а всё из-за меня. «Просто брось этого идиота Натана Батиста и его дурацкий отель. Найди какое-нибудь оправдание. Можешь на меня сослаться». Длинная пауза. «Люк?» — озадачен, назову я. «Да», — нехотя отзывается Люк. «Я должен сказать тебе ещё кое-что. Сейчас самое время». Он снова умолкает. «Что?» Ты была права. «А я...» Ошибался. Недоумённо смотрю на телефон. Может, мне послышалось? «Я судил предвзято», — продолжает Люк. А когда поближе познакомился с Натаном, понял, что он классный парень. Прирождённый бизнесмен. Мы прекрасно ладим. «Прекрасно ладите? Вы? Но он же уголовник». «А, это...» — Люк заметно смущается. «Натан мне всё объяснил. Он просто защищал служащих своего мотеля от пьяного посетителя. И, как он сам выразился, переусердствовал. Он признал свою ошибку, и я ему верю». «Пауза. У меня колотится сердце. Всё сразу мне не переварить. Знаешь...» «У нас с ним удивительно много общего», — продолжает Люк. «Однажды вечером Натан рассказал мне, как решил создать сеть недорогих мотелей». Это случилось после того, как в один шикарный отель его не пустили только потому, что он был без галстука. Натан направился оттуда прямиком в пап и в общих чертах набросал бизнес-план развития сети мотелей. И уже через год таких мотелей у него было 20. Энергия — достойное восхищение. «Ушам не верю». Я в растерянности потираю лоб. «Он тебе нравится?» «Конечно». Люк медлит. Наши проблемы он принял близко к сердцу. Большего участия представить себе невозможно. Он всю ночь пробыл рядом со мной в ожидании вестей. Я виновато морщусь, представляя себе Люка и Натана в туго подпоясанных халатах с напряжёнными лицами, ждущих у телефона. «Господи, никогда больше! Ни за что никуда не пропаду!» Вообще-то я и не собиралась. Но мало ли что. «А как отель?» — спрашиваю я. «Наверное, недорогой?» «Невообразимо», — радостно соглашается Люк, но ты была права. «Это дешёвка высшего качества». У меня вырывается смешок и тут же перерастает в гигантский зевок. Кажется, лекарства наконец-то подействовали. «Значит...» и Я с самого начала была права. Клиент оказался ценным. Чрезвычайно ценным, соглашается Люк. Его голос вдруг становится серьёзным. Быхки, прости меня. И за это, и за многое другое. Теперь я понимаю, как тяжело тебе дались последние недели. С этой сделкой с Аркодес Групп я вообще съехал с катушек. Про тебя и не вспоминал. и даже не сообразил, каким стрессом стало для тебя возвращение в Англию. Где-то я уже слышала эти слова. Неужели он говорил с Джесс? И Джесс вступилась за меня. А Люк продолжает. И ещё одно. В самолёте я наконец-то удосужился прочитать то, что было в твоей розовой папке. и знаешь Мне понравилось. Надо связаться с Дэвидом Невиллом и выяснить, как он относится к нашему предложению. «Так тебе понравились мои идеи? Радуюсь я, честно?» «Очень. Одно понять не могу. Где ты нахваталась всех этих специальных знаний по бизнес-стратегиям расширения? В Барнис! Я же тебе говорила! Я удовлетворенно откидываюсь на подушки. Дэвид согласится». «Точно тебе говорю. Наверняка жалеет, что занялся этим делом в одиночку. К тому же они ждут ещё одного ребёнка. От сонливости у меня заплетается язык. А Джуди говорит, что Дэвиду нужна просто хорошая зара... зарплата». «Милая, обсудим это в другой раз. А сейчас спи». «Ладно. Веки уже совсем отяжелели. Глаза не открываются». «Давай начнём всё сначала», — негромко предлагает Люк. «Когда я вернусь?» «И без ссор, и недоразумений. Согласна?» «А это ещё что такое?» — вклинивается в наш разговор возмущённый голос. «И я вижу, как ко мне спешит медсестра. Пользоваться мобильными телефонами в палатах запрещено. А вам, юная леди, давно пора спать». «Ага», — торопливо говорю я в трубку. «Ага». Сестра отнимает у меня телефон, и я мгновенно проваливаюсь в сон. А когда снова открываю глаза, вижу, что всё вокруг изменилось. В комнате полутемно. И тихо. Наверное, сейчас ночь. Мне кажется, будто я вся высохла, съёжилась, губы болезненно потрескались. Вспоминаю, что где-то на тумбочке был графин с водой, пытаюсь сесть и дотянуться до него и с грохотом сбрасываю что-то на пол. «Бэкс, что с тобой?» Поворачиваюсь и вижу на стуле возле кровати Сьюзи. Потирая заспанные глаза, она подходит ближе. «Хочешь чего-нибудь?» «Пить», — хреплю я. «Вода есть?» «Держи». Сьюзи сама наливает мне полный стакан, а я жадно опустошаю его. «Как себя чувствуешь?» «Я?» «Отлично». Ставлю стакан на тумбочку и оглядываю тесный закуток отгороженной ширмой. «А где все?» «Где Джесс?» «С ней всё хорошо». Её осмотрел врач, а потом Тарки отвёз её домой. «А тебе придётся полежать здесь». «Ясно». «Тру щёки и жалею, что у меня с собой нет никаких увлажняющих средств». и вдруг обращаю внимание на циферблат часов Сьюзи. «Два часа!» — ахаю я. «Сьюзи, что ты здесь делаешь? Тебе давно пора спать. Мне не хотелось уезжать и оставлять тебя одну». «Тссс!» — шипит кто-то из-за ширмы. «Прекратите шуметь!» Мы со Сьюзи удивлённо переглядываемся. Сьюзи показывает ширме язык, и я сдавленно фыркаю. «Выпей ещё воды!» шёпотом просит Сьюзи. «У тебя кожа совсем пересохла». Она снова наполняет стакан и садится поближе ко мне на край постели. «Некоторое время мы молчим. Я отпиваю ещё воды. Она противная, тёплая, с опривкусом пластмассы». «Напоминает, как я рожала Эрни», говорит Сьюзи, глядя на меня в полутьме. «Помнишь? Ты тогда просидела со мной всю ночь». «О, ещё как помню!» Мне вдруг представляется крошечный Эрни в руках Сьюзи, сморщенный, розовый, закутанный в одеяльце. Ночка была ещё та. Знаешь, а когда родились близнецы, мне всё чего-то не хватало. Ведь тебя рядом не было. Сьюзи смущённо смеётся. Звучит, конечно, глупо. Нет, ничуть. и Я упираюсь взглядом в белую больничную простыню и принимаю стеребить её. Сьюзи, я так по тебе соскучилась. А я по тебе. Голос у неё вдруг становится хриплый. И ещё мне надо кое-что сказать тебе. Прости, что я так некрасиво повела себя, когда ты вернулась. «Не глупи», — живо отзываюсь я, — «не за что тебе извиняться. Я сама виновата. Не поняла, что без новых друзей тебе было бы одиноко. Ты имела полное право их заводить, а я вела себя как дура». «Никакая ты не дура», — возражает Сьюзи. «Я тебе просто позавидовала». «Позавидовала?» «Для меня это шок». Сьюзи отводит глаза. «Ты приехала такая шикарная, загорелая, с ангельской сумочкой, а я торчу, как проклятая в деревне, с целым выводком детишек. Потом эти твои рассказы, как вы объездили весь свет, и я вдруг показалась самой себе такой... клушей. Сьюзи, ты никогда не станешь клушей, даже за миллион лет». Вот и я подумала. Когда ты поправишься, может, съездим в Милан на выходные? Только ты и я что скажешь? А дети? А что дети? За ними присмотрит Тарки. Сделаю себе запоздалый подарок на день рождения. Но спа-процедуры, осторожно напоминаю я. Или это был не подарок? минуту сьюзи молчит. В салоне было здорово, наконец, признаётся она. Но без тебя... «Всё не так. С тобой никто не сравнится, Бэкс». «Значит, ты возненавидела Лулу, не удержавшись с надеждой, спрашиваю я?» «Бэкс». Сьюзи притворяется, что шокирована, а сама смеётся. «Нет, не то чтобы возненавидела, но...» «Она подмигивает. Предпочитаю тебя». «Не знаю, что ответить». Я тянусь за стаканом с водой и нащупываю на тумбочке какой-то пакетик. Джесс оставила, Сьюзи слегка озадачена. Сказала на случай, если мы проголодаемся. Невольно расплываюсь в улыбке. Это мятный кекс, кендел Это мы так шутим, объясняю я. Съедать его не обязательно. В палате становится тихо. Только издалека доносится дребезжание последних трамваев да изредка стук дверей. «Ну вот, у тебя теперь есть сестра», наконец говорит Сьюзи, и я различаю в её голосе горечь. Пристально вглядываюсь в такое знакомое, встревоженное милое лицо с высокоподнятыми бровями. «Сьюзи, ты всегда была...» «И будешь моей сестрой», — говорю я, и крепко обнимаю её.